Глава 8. 1554 год. 7 августа, где-то южнее Тулы. Полдень. Низкие, тяжелые, черные грозовые тучи медленно летели по небу, вызывая у Андрея ассоциации с дирижаблями Киров из «Редалерт». И где-то на краю его сознания крутилась переводная адаптация знаменитого гимна из той же франшизы в исполнении Радио радиотапок. Парень остановил своего коня и встряхнул головой, сбрасывая изрядно утомившие его наваждение. Он находился на длинном и узком поле, ближе к его концу. Перед ним метрах в ста лежало пепелище деревни Селезневки. Ее в 1552 году татары пожгли, и с тех пор местные так и не восстановили поселение. Но оно и понятно. Край все еще был разорен, и людей не хватало, так что черед таких вот разгромленных поселений не пришел. Усталость. Она была колоссальной. Андрей устал играть в эти кошки-мышки. Сколько дней длились эти салочки со смертью. Ужас. Просто ужас. И усталость была больше психологической, чем физической. Из леса донесся звук кукушки. Обычный вроде. Но Андрей на него обернулся и увидел Устина, что, прячась за деревом, отмахивал цветным флажком. «Готовность к бою!» — тихо произнес молодой воченик. «Значит, полк пришел». После чего очень тщательно осмотрел лес. Ничего и никого. Люди, видимо, очень добротно укрылись за деревьями. Подлеска тут не было, совсем. Так, небольшая полоса бурьяна у самих деревьев, и все. отчего казалось, будто лес просматривался далеко и глубоко. Иллюзия, из-за чего Андрей и выбрал это место для засады. Там, на другом конце длинного узкого поля, полутора километрах виднелись степники. Они тоже устали. Это было хорошо заметно. Того запала, как раньше, больше не наблюдалось. Андрей потерял в этой игре Федота и Егора. Двоих. Всего двоих. хотя для его отряда это не так уж и мало. Однако татары и нагаи, преследовавшие мерзкого Сахира и Кабулгана, потеряли 53 человека. Из них 26 были воинами, остальные — охотники-ловцы из пастухов, которые крутились в форватере основного отряда и время от времени становились добычей, когда Андрей в очередной раз менял направление и оказывался в тылу преследователей, проходя лесом. Они боялись и ненавидели эту мелкую блоху, проклиная тот день, когда подписались на его поимку. Парень ведь наступал на яйца бизнесу одного очень уважаемого человека. И ладно бы просто перебил его людей, это не страшно, это бывает, опасный ведь бизнес. Так нет, он унизил его, устроив своеобразную экибану на кольях из его сотрудников. На такое из них уж точно никто не подписывался, что категорически подмочило репутацию этого уважаемого человека в степи. Ему требовалось срочно реабилитироваться. Ради чего он и стал привлекать любые средства, любые обещания. Он ведь должен был встретить отряд южнее, чтобы прикрыть отталченных конкурентов. Но встретил лишь жалкую горстку измученных и перепуганных людей, поведавших ему жуткую историю. Так или иначе, но преследователи психологически измотались намного сильнее Андрея и его людей. Однако они все еще держались и хотели взять слишком ценный и соблазнительный приз, который им обещали в финале. Несколько предводителей степняков знали это место. Здесь небольшая речка делала крутую петлю, формируя импровизированный полуостров, берега которого украшал лес. Достаточно густой, но не больше пары сотен метров глубиной. В нем было очень сложно нормально укрыться. А уйти из этого мешка вряд ли получилось бы. Ведь противоположный берег речки был низким, заболоченным и поросшим рогозом. И пролезть по этой жиже с зарослями совершенно не представлялось возможным. Татары встали у входа на длинное поле. Его раньше распахивали. Теперь же, вот уже второй год, оно вынуждено лежало под паром и поросло густой травой, которую в селяне из соседней деревушки, лежащей в паре километров отсюда, косили. Отчего удобнее для конного боя поля не придумать. Ровная поверхность без ям и без всякого рода неровностей. Трава скошена. Красота, в общем. Степняки немного помедлили, размышляя, как быть, стоя у входа в поле. и после, наверное, десяти минут нерешительности начали втягиваться. Все. Видимо, посчитали, что Андрей наконец-то ошибся и сам себя загнал в ловушку очередным маневром уклонения. Парень слез с коня и начал снимать с него все лишнее. «Ты чего делаешь?» — спросила Ким. «Готовлюсь к бою». «Но зачем?» — удивился он. «Вон они заходят на поле». Нам нужно чуть подождать и отойти за пепелище. Мы заманили их в засаду тульского полка. Так, так. А мы с тобой в каком полку служим? Задумался Аким. Да и что нас подумают остальные? Не боишься предстать перед полком трусом? Мы их таскали на своем хвосте столько дней! воскликнул Аким. Мы от них бегали столько дней. И ты думаешь, что злые языки не станут так говорить? Сколько дней старались, и теперь все коту под хвост? Думай сам. Можешь отходить за пепелище. Но я их атакую. Аким промолчал, насупившись. Остальные тоже. Но буквально секунд двадцать спустя все так же спешились и начали готовиться к бою, снимая все лишнее с коней и стараясь их облегчить по максимуму. Минута через три дело было кончено. И Андрей вскочил в седло. Рядом поднялись на коня остальные воины. И кошевые спешно начали отходить за пепелище, уводя заводных и вьючных коней. Андрей перекинул ножны с саблей на правое бедро. Доставать клинок стало менее удобно, однако появилась какая-никакая, а защита совершенно обнаженного правого бедра. Повторять судьбу Егора парню не хотелось. Понятно, что ножны сильный сабельный удар не отразят. но сильно ослабят. А учитывая смещенный центр тяжести и асимметрию клинка, вполне может быть, что при столкновении с ножными сабля сыграет и ее вывернет. А в любом случае такая защита — это хоть что-то, эрзац Но пренебрегать Андрей ей не стал, как и остальные. Потом они воткнули в токи свои довольно длинные клееные копья. За спину закинули трофейные короткие легкие копья с импровизированными лямками. которые им сами приладили в духе более позднего крепления бердышей или винтовок. Сабля саблей, а короткое легкое копье — штука полезная. Да и длиннее сабли, что давало определенное преимущество в схватке. Поправили щит, проверив крепление. Подтянули ремешки шлемов. И замерли, ожидая команды. Татары же тем временем приближались. И Андрея охватило чувство страха. Атаковать настолько превосходящие силы выглядело безумием, самоубийством, глупостью высшей инстанции. Давненько его такой страх не скручивал. Аж по всему телу онемение пошло и легкий тремор. Чуть скосился по сторонам. Его соратникам было не легче. Вон как руки копья у них сжимали, аж до побелевших пальцев. Ахмед, увидев, что эти беглецы готовятся к атаке, напрягся и начал озираться, пытаясь разгадать план. Это ведь было совсем нелогично. Но лес вокруг был обычным лесом, и он никого не видел. Однако нарастающее чувство тревоги его не отпускало. Увидев длинные копья, Ахмед невольно поежился, вспомнив, как в прошлом году его вот такими же выбили из седла. Удар был такой силы, что если бы не случайность, то пронзил бы его насквозь вместе с плетеным, обтянутым сушеной сыромятной кожей щитом. Да и вообще, он уже успел насмотреться на последствия атаки такими копьями. «Ты чего?» — спросил его один из командиров. «Душно. Парит. Точно? А то, кажется, ты чего-то испугался. Снова тени мерещатся. «Прекрати!» — рявкнул на него другой командир. «Тени не оставляют следов!» «Ну...» — хотел было уже затянуть старую тему один молодой командир, насмехаясь над своими коллегами по опасному бизнесу, но ему не дали. «Заткни пасть!» — рявкнул самый старый и опытный из командиров. «Что происходит?» «Они собираются нас атаковать!» Отметил Ахмед, сыграв даже не в капитана очевидность, а в высшую форму его проявления «Адмирала Ясен, «Но это безумие!» — воскликнул вопрошающий. Остановил своего коня, и следом за ним все остальные всадники остановились, пусть и с некоторой инерцией. Между отрядом колдуна и степняками оставалось метров триста, не больше. И тут Андрей, наклонив копье, что держал вертикально, перехватил его левой рукой, а правой поднял рог и затрубил в него, протяжно и громко, так что его звук охватил весь этот мыс, образуемый изгибом речушки, и поле, и лес. Повесил рог обратно, вновь взял копье как следует, и чуть пнув коня шпорами, начал движение вперед, пока что шагом. Все-таки расстояние было слишком большим для более быстрого алюра. Вслед за ним с задержкой в несколько секунд начали движение и остальные. Медленно, спокойно. Со стороны даже казалось, словно они выехали на прогулку, а не выступили в атаку. Даниил Романович, увидев это, присвистнул от удивления. Он думал, что все это просто цирк. «Неужто атакует?» — спросил он у воеводы. «А то как же!» — хмыкнул воевода и прислушался. До них стали доноситься какие-то слова. Сначала тихо, а потом все громче и громче. Это слова-песни, которую Андрей и его люди не столько пели, сколько кричали, чтобы заглушить свой страх, до брата, царицы и полка долетели, хоть и изрядно приглушенные. «Что это?» — спросил Даниил Романович. Но вместо ответа Кондрат, который стоял недалеко, будучи проводником, громко и отчетливо поддержал эту песню. Холодный ветер бьет в глаза, нам предвещая бой. Мы стоим у пропасти и слышим волчий вой. Последние слова этого куплета уже пел не он один, а, наверное, добрая половина полка. При этом они не просто стояли и пели, а вскакивали в седла и выступали вперед из леса. Когда же дело дошло до второго припева, то его нестройным, но очень громким хором пел уже весь полк. «И наш последний бой запомнят облака, похоронят нас быстрая река!» «Ну надо же!» — воскликнул Даниил Романович. Резким движением потер лицо, явно выдавая высшую степень волнения. Оглянулся по сторонам. увидел, что родственники Андрея из Коломны также устремились за полком в поле. Молча, правда, но решительно. Ну, как молча? Пома крепко выразился, вспоминая чью-то мать. Да не один, а в ответ на чье-то не менее крепкое выражение. «Ах, была не была!» Вновь воскликнул Даниил Романович и вскочил на коня. «Не лезь туда!» – крикнул ему воевода. Но тот лишь отмахнулся, взял поудобнее копье и, пнув пятками своего аргамака, двинулся вперед. За ним последовал его небольшой отряд сопровождения. Воевода плюнул, выругался и, вскочив на коня, также поскакал на поле со своей свитой, последним выходя из леса. А полк тем временем тянул слова Пропели воины, уже полностью выбравшись из леса и накопившись на опушке поля, завершив подготовку к атаке. Андрей и же его люди уже перешли на рысь, сблизившись с татарами достаточно для этого, и завыли. От леса, услышав это, отозвался полк. Также перейдя в атаку и начав выйти, дистанция была небольшая, и они почти сразу начали подгонять своих коней. Татары тоже не стояли на месте. Они выхватывали белое оружие и двинулись навстречу полку, почти полностью проигнорировав Андрея. Все-таки силы несопоставимы. Почему навстречу? Так основная масса полка двигалась так, что отсекала им выход с поля, и другого варианта им не оставалось. На первый взгляд на поле боя сошлись равные силы. Около 250 конных воинов у татар. И примерно столько же выступило в полку. Ну, может быть, чуть побольше. Плюс кое-кто в поддержке, но у татар это компенсировалось семью десятками пастухов-ловцов. Но было одно «но». Маленькое такое и очень важное. Тульский полк наслушался рассказов Устинки и Кондрата, поэтому у каждого помещика к седлу был уже приделан ток для упора копья. и все они до последнего и самого нищего воина имели копья. Длинные достаточно, явно не с древками, как у Андрея. У многих там стояла обычная палка, которая несколько провисала на такой длине. И наконечников нормальных не имелось почти ни у кого. Что успели на скорую руку в туле кузнецы сделать, то и насадили. Маленькие граненые железяки. И вот они этими самыми копьями и собирались атаковать, твердо зная, что нужно как можно сильнее разогнать коня, да направить свое копье в супостата. Просто направить. Даниил Романович, правда, атаковал по старинке. Но он двигался не во главе конной массы, а с немалым отставанием, как и воевода. Ибо готовились они к собачьей свалке, из-за чего полковые всадники их легко обогнали, погоняя своих лошадей изо всех сил. Ибо кроме копий им кузнецы делали шпоры. Тем временем Андрей уже разогнался до галопа и сгруппировался, грамотно прикрываясь щитом. «Удар!» Андрей постарался бить по касательной в щит противника, чтобы не пробить его, а выбить из седла всадника. Как там при атаке засады. Но у него не получилось. Щит оказался слишком хрупким. Он в досаде отбросил копье. Выхватил саблю, напрочь забыв про легкое копье за спиной. И начал крутиться в собачьей свалке, раздавая удары направо и налево. Слабые, несильные, но очень быстрые. Секунда, вторая, третья. И Андрей полностью растворился в бою, напрочь забыв обо всем и всех. Он просто продвигался на своем коне вперед и рубил, рубил, рубил. А в голове гудели слова песни, словно заевшая пластинка. Даниил Романович это видел, это все видели. Все-таки большой красный щит и чеканная личина лица обеспечивали хорошее узнавание в совокупности в не очень густом и плотном строю татар. Выглядел натиск парня жутковато, словно бесснующийся лев ворвался в атару. Но главное, он продвигался вперед, только сабля успевала сверкать. И тут на глазах у всех этот всадник, что как ледокол шел через столы вражеских войск, пропал из вида. Но подумать об этом было некогда. Полк ударил в копья. Получилось достаточно нелепо и неуклюже, без тренировки. Но десятка в семь степняков удалось выбить из седла с налета. А дальше пошла-поехала рубка обычная. Легкие копья, сабли, палаши, топорики и дубинки разного фасона и типа. Все пошло в ход. Смешались в кучу кони, люди, пердеши-крики, топот, много мата и стоны, визг, проклятие и бравада. И разобрать, где, кто, кого и как, в мгновение стало невозможно. Лишь наугад, лишь по наитию, лишь на слух. ибо татарские конные войны были слишком похожи на русских, а русские на татарских. Ориентализация, мать ее за ногу. Однако же бой был недолгий. Несмотря на весь запал, ни степники, ни помещики не были готовы драться стойко. И держались, как, впрочем, и всегда, правило «бегите, а то побежим мы». Минуты не прошло с начала свалки, как степняки, обратились в бегство, потеряв при этом до половины личного состава. Они бы и раньше сдернули, но потребовалось время, чтобы личный состав осознал произошедшее. Слишком все быстро происходило. Фронтальный удар лоб в лоб прибрал семь десятков разом, да в рубке еще половину от этого. Фланговый удар десяток разом минусовал, а вдвое больше от рубки. Для степи жуть кошмарная. Так из них уж точно никто воевать не собирался. Они в принципе никогда на равные по числу силы не нападали. По доброй воле. Наваливались, только лишь имея существенное численное превосходство, а тут раз — и остались в меньшинстве. Причем очень быстро. Вот и побежали. Одна беда. Куда бежать, они не знали, поэтому просто бросились в рассыпную в сторону от полка. а бежать-то особенно там было и некуда. Даниил Романович подъехал к тому месту, где скрылся из вида красный всадник. Андрей там стоял на земле, опираясь на легкое копье. Конь его лежал рядом. Убитый. Кто-то в пылу боя рубанул аргамака по шее сабли и зацепил сонную артерию. От души рубанул. И достал. Сабля Андрея валялась в стороне. Он при падении ее обронил, да так и не поднял. Щит тоже. Кроме того, рядом с ним лежали в траве три лошади и семеро степняков, все убитые. И, судя по крови на копье Андрея, он явно в этом деле принял участие. Хотя ему тоже досталось, весь в крови. Однако чья это кровь и куда именно парня ранили, не разобрать. Даниил чуть приблизился, но в этот момент, едва стоящий на ногах ратник, «Даниил чуть приблизился». Но в этот момент едва стоящий на ногах ратник принял очень непривычную боевую стойку, из которой, сделав подшаг вперед, нанес выпад. Опасный выпад. Очень опасный. Шурину царя пришлось немало напрячься, чтобы отразить его. И тут же ретироваться, отбивая второй удар ему в тыл. Не менее опасный. Спасла лишь выучка, но удары были проведены на славу. Еще несколько таких и достал бы. «Эй, свои!» крикнул он раздраженно, но Андрей никак не отреагировал. Все так же смотрел на него каким-то стеклянным взглядом, лишенным эмоций до такой степени, что казался даже безжизненным, мертвым. Причем стойку боевую он сохранял, удерживая мысленно очерченный им периметр. «Андрей!» — крикнул Даниил Романович. Никакой реакции ни во взгляде, ни в движении. «Живой!» — радостно воскликнул Аким, приближаясь. Пешком. Под ним тоже убили коня. «Живой чертяка! Ай да княже!» Андрей медленно повернулся в сторону приближающейся фигуры. Чуть наклонил голову на бок. Во взгляде появилась какая-то осмысленность. Он опустил копье. Обвел взглядом поле боя. И молча упал. Навзничь. «Княже!» — закричал Аким и, бросив свое оружие, побежал к нему. Начал тормошить, осматривать. И все это подошеломленным взглядом Даниила Романовича. «Он жив?» — с трудом выдавил из себя царский шурин. «Дышит вроде». «Эй, зовите травника!» — крикнул боярин Захарин. «И отца Афанасия тоже зовите!» — тише добавил он. После чего спустился и подошел к лежащему без сознания Андрею. Попытался поднять личину. Но ее крепко удерживал стопор, который Даниил не знал, как разблокировать. «Помоги!» — буркнул боярин. Аким нажал на кнопку, откинув личину, что провернулась на двух височных шарнирах. Она отъехала назад, открывая достаточно молодое лицо парня. Дыхание его было слабым, но более-менее ровным. Иван Травник, то есть отец Себастьян, прибежал лишь минут через пять. Но ничего толком сказать не смог. Они вместе с отцом Афанасием Андрея осмотрели, нашли несколько небольших ран. Но они не угрожали жизни. Сильный ушиб еще, но тоже вроде бы не фатальный. Тогда почему он без сознания? «Надорвался», — разведя руками, ответил священник. «Надорвался, значит, а?» Кивнул ему Даниил Романович и, вскочив на своего коня, отъехал в сторону, к воеводе, у которого спросил. «Много татар ушло?» А бес их знает. поди сосчитай. И одно отрадно. Бросили они коней своих. С заводных до да вьючных. Славно. Без всякой радости произнес боярин. Там, кстати, среди баулов и мешков оказались Федот с Егором. Люди, что с Андреем уходили в поход. Связанные. Раненые. Но живые. Видно, в плен ранее попали. Кто-то еще? опять-таки бессветным голосом спросил Захарин. «Да всё вроде. Много наших побило. Сейчас разберёмся, самому интересно. Чудно ведь ударили?» «Чудно», — согласился с ним Даниил Романович и окончательно погрузился в свои мысли. Он слишком отчётливо помнил этот стеклянный, словно неживой взгляд и полное отсутствие реакции на имя Андрей. А вот когда тот помещик крикнул «Княжа!» Парень отозвался, повернув голову. На деле Андрей был не в себе и едва ли соображал, не разбирая, где свои, а где чужие, находясь в состоянии не то транса, не то какой-то невменяемости. И отреагировал он не на слова, а на звук, новый приближающийся источник шума, потенциальную цель. И привел его в чувство не голос, а вид знакомых доспехов. После чего сразу, как сознание его немного прояснилось, он отключился от нервного и физического переутомления. Шурин же царя подумал совсем об ином.